Глава 48. Диана. Прошлое. Закончить свою жизнь мирно и безболезненно. Я набираю слова в Гугле и нажимаю «Ввод». Я не помню, когда в последний раз пользовалась этим компьютером, но, скорее всего, давно, потому что у мыши сели батарейки теперь приходится пользоваться тачпадом и это очень раздражает в конце концов мне удается навести курсор на первую ссылку линия жизни австралия оказывается это организация по предотвращению самоубийств это не то что я ищу но полагаю довольно разумно есть вероятно уйма подростков которые решили покончить с жизнью из за разрыва отношений или скандала с неприличными фотографиями или чего то еще Эти дети не знают, что их маленький кризис пройдет, и они будут намного лучше учиться. Однажды они расскажут своим собственным детям о том, как когда-то они думали, что их жизнь не стоит того, чтобы жить, но посмотрите на них сейчас. У них есть дети, успех, счастье. Этим людям нужен спасательный круг, для них существуют подобные телефонные номера. Не для таких, как я. Я старая женщина. Я прожила хорошую жизнь, была замужем, вырастила детей. Мне нужна помощь не чтобы жить, а чтобы умереть. Повозившись с тачпадом, я уточняю условия поиска. Добровольная эвтаназия, Австралия. Гугл показывает то, что я и так знаю. Например, что эвтаназия в Австралии запрещена, хотя в последнее время в больницах для неизлечимо больных случается все чаще. Но Гугл сообщает мне и то, чего я не знаю — Например, что купить препараты или оборудование для эвтаназии гуманным способом невероятно трудно. Не будучи смертельно больна, я не имею права поехать в клинику Дигнитас в Швейцарии, а медицинские диагнозы и прочие документы, которые там потребуют, весьма обширны, исчерпывающи, и их невозможно подделать. Так что, насколько я понимаю, мне остается только интернет. Я принимаю антидепрессанты, которые доктор Пейсли прописала почти полгода назад, и думаю, они оказывают свое действие. Сон стал лучше, я получаю больше удовольствия от самых разных вещей. Мне удается одеться, поесть и немного поработать. Но Том по-прежнему мертв. Нет таблетки, которая бы это изменила. Я нахожу ссылку на организацию под названием «Добровольная эвтаназия Интернешнл». Текст под ссылкой гласит Философия Дэи. Каждый взрослый человек в здравом уме и твердой памяти должен иметь право закончить свою жизнь надежным, мирным и гуманным способом и в тот момент, который сам выберет. Дэи считает, что контроль над своей жизнью и смертью является фундаментальным правом, которого нельзя лишать ни одного здравомыслящего человека. Миссия Дэи снабжать членов организации необходимой информацией и поддерживать их, если они примут решение закончить свою жизнь. Я кликаю на ссылку и продолжаю читать.